Когда я был на пороге пультовой, по маленьком реванше должил Петросов, командир секции снайперов. Здесь, Петросов, поразили четыре цели. Молодцы. Продолжайте в том же духе, ответил я, и с облегчением подумал, но ну еще бы из пятнадцатимиллиметровой миллиметровой дуры с начальной скоростью пули 3 километра в секунду уж можно кого-нибудь поразить. Если бы у снайперов ничего не получилось, можно было бы сразу сливать воду. Хотя вряд ли ЭЗОШи берут пленных. В пультовой я обнаружил оцепеневшего научного сотрудника Лейкина под охраной нервничающего Кружкова. Кружков со своим штатным гранатометом был в реакторной скорее опасен, нежели целесообразен потому он и был сразу поставлен охранять ученых. А вот Лейкин о бесполезности Кружкова, по-видимому, не подозревал и наверняка полагал, что стоит только Эзошам подступиться к пультовой «Кружков устроит раком вырванные годы» в лучших традициях наших военно-приключенческих мюзиклов. «Меня интересует свет», — сказал я обмирающему от страха Лейкину, «На потолке вдоль стен под потолком. Можете сделать?» Д «Да, сейчас. Я тут был за занят блокировкой всех -воз возможных внешних управляющих каналов. Согласно плану Сильвестра Константиновича», — уточнил Лейкин извиняющимся тоном. «Если этого не сделать, чуруги смогут в любую минуту...» «Да неважно», — беспардонно перебил его я, — «ты скажи, что со светом?» Судя по всему, перед нападением чуруги смогли подсоединиться к одному из узлов вспомогательной энергосистемы и путем банальнейшего короткого замыкания... Стоп! Три слова или меньше. Ты можешь включить какой-нибудь свет? В вряд ли. Разве только аварийно-монтажную подсветку на рабочем... Б б б б блоке. Давай на блоки. Хоть что-нибудь давай, рявкнул я. Обычный повседневный цвет чаругских светильников – зловещий багровый. Он ассоциируется у них с покоем и уютом, ибо родное солнце чаругов – невеселый красный карлик. Уж не знаю почему, возможно, таков в их представлении цвет опасности, но аварийная подсветка была у чаругов лазурно-голубой и притом куда более яркой, чем их Штатное освещение. Сюрприз! Вверх и в стороны от рабочего блока ударили десятки снопов искристой лазури. Теперь стало видно то, что раньше было только понятно. Дно реакторной затоплено маскировочным дымом. То здесь, то там. Дым бурлил и озарялся вспышками. Это вели огонь мои циклопы. А наверху в ярком свете, сновали юрки эзоши. Причем их распределение по потолку реакторной сильно меня обеспокоило. Они явно готовились к молниеносному броску к пультовой прямо на меня. «Пулеметчики! Сейчас они полезут к пультам! Сделайте выводы!» «Мой вывод, командир, уже перегрелся с легонца!» — проворчал Демин, похлопывая ладонью свой смерч. Но мысли я усвоил. «Товарищ капитан!» В радиообмен включился Хамадеев. «Прошу разрешения подорвать мины, установленные на потолке реакторной». «Зачем?» — не понял я. «Да хочется как-то эту нечисть вниз струсить». «Сейчас погоди!» — ответил я Хамадееву и обратился к Лейкину. «Что скажете, если...» все разом мины рвануть ничего важного не накроется лейкин засопел не э, не знаю э, честное слово но лучше не рисковать мой вам совет лучше включите систему пожаротушения а что она собой представляет четыре десятка форсунок на потолке отвечал лейкин и около сотни на стенах. Рабочее тело — газ-пиродепрессант. И что им от этого газа сделается? Они же в скафандрах все. Если верить техдокументации, впрыск пойдет под давлением 100 атмосфер. При этом газ создаст реактивную тягу, под воздействием которой форсунки начнут авторотацию С порядочной скоростью. Температура на всех поверхностях в районе форсунок резко упадет. Короче говоря, чаруга вздует, верно? Догадался я. Кого-то сдует, Но главное, используемый чуругами пиродепрессант имеет склонность к конденсации. На потолке и стенах образуется своего рода каток, понимаете? И они уже не смогут перемещаться по нему с той же скоростью, что раньше. Сцепления с поверхностью у них не будет. Каток. «Люблю катки», — задумчиво сказал я. Лейкин не был бы ученым, если бы не поспешил добавить. Впрочем, это всего лишь мои предположения. Я размышляю по аналогии с одним случаем, который имел место на Харьковском авиакосмическом заводе я там практику проходил в студенческие годы и вот помнится загорелись разом два стенда с плазменными двигателями я так и не узнал что за чп произошло на харьковском авиакосмическом потому что в этот момент эзоши ринулись в атаку три группы эзошей по три пять раков каждая открыли шквальный огонь на подавление наших пулеметчиков а штурмовая группа особей десять, подрабатывая реактивными ранцами, запрыгала зигзагами к пультовой. Эти головорезы атаковали без стрельбы. Только в передних конечностях каждого душераздирающе выли циркулярные электроножи. Вгрызается такой ножик в Валдай, и уже на второй секунде дела твои плохи. Не спасает Валдай от электроножей. «Включай свое пожаротушение», — сказал я Лейкину. Я ожидал, что Лейкину достанет одного нажатия кнопки, но, нажав одну кнопку, он нажал еще штук пятнадцать, а потом принялся лихорадочно вращать какие-то штурвальчики. Эзоши были уже совсем близко. Двое из них, прогудев великанскими майскими жуками, плюхнулись прямо перед нами. Бронестекло брызнуло бриллиантовой пылью под ударами электроножей. Лейкин сгорбился и заскулил от ужаса. Кружков — это был его звездный час — с какой-то нечеловеческой матерщиной выкатился из пультовой, заливая чуругов потоками смертоносного вольфрама из двух тульских шандыбина, кстати, снова же по-македонски. И тут, наконец... Реакторную наполнил резкий, буравом ввинчивающийся в мозг, шипящий свист. Это из форсунок ледяными рапирами ударили струи пиродепрессанта. Эзоши кубарем полетели вниз. Кто-то успевал в последний миг дать тягу на реактивном ранце и худо-бедно приземлялся. Кто-то, менее расторопный, упал на рабочий блок реактора, и дальше его судьба решалась чистым везением. Очутившиеся в фокусе магнитных лазеров были мгновенно расплющены в газетный лист. Везунчики отделались легким испугом и потерей штурмовых винтовок, после чего попали под шквальный огонь пулемета нашего опорного пункта. Были еще и третьи те, кого тугие струи газа обошли стороной. Они удержались на потолке, и нам оставалось надеяться лишь на эффект катка, обещанный Лейкиным. Эзоши из группы мастеров ножевого боя попадали вниз все до единого. Травмы, несовместимые с жизнью, получил только один из них, а остальным их пришлось устраивать практически вручную, а зверев мы топтали их и били прикладами. Кто погуманнее, расстреливал в упор из подствольного гранатомета. При этом, черт возьми, ножи в автономных конечностях их боевых скафандров жили дольше своих владельцев на горе нашим Валдаем. Несколько циклопов вышли из строя из-за местных разгерметизацией. Еще троих бойцов в горячке этого страшного побоища мы потеряли от огня Чурукского снайпера который удачно закрепился за полуоткрытую диафрагму вентиляционной шахты. Правда, перезаряжая магазин, он одним из локтей разозлил сенсор нашей мини-прилипалы. Бездушный трек фол отомстил снайперу за моих ребят. А потом начался каток.